китайские практики. По моим наблюдениям, все китайцы делятся на две неравные группы. В одной группе интеллектуальные китайцы: халат, опиум, искусство написания иероглифов, тонкая китайская философия. Например, я долго укорял поставщика, что он после 5 лет успешной работы с нами вдруг изготовил почти 100%-ный брак. Поставщик интеллигентный китаец, Владелец фабрики полностью признал свою вину. Когда же я сказал, что мы больше не будем у него ничего заказывать и переносим свои бюджеты к конкурентам, он ответил: "Ресать вам? Но у нас в Китае говорят: бриллиант, упавший в грязь, так и останется бриллиантом, а пыль, поднимающаяся до небес, так и останется пылью". И мы дали ему ещё один шанс. С тех пор брака больше не было. Но есть и другие китайцы, которые, к сожалению, нам гораздо понятнее. Они берут и дают взятки, пытаются обмануть, делают свою работу из рук вон плохо, не гнушаются нарушать закон. Поэтому порой чувствуешь себя в Китае как дома. Расскажу одну историю. Я летел из Тайпея в Гуанжоу. Мой рейс опоздал. В Китае это не редкость. и вместо 22.30 прилетел в 2 часа ночи. В это время в аэропорту Гуанчжоу технический перерыв. Самолеты не приземляются, в зале прилета практически никого нет. Я вышел из аэропорта и на стоянке такси не увидел ни одной машины. Я вернулся в аэропорт и начал искать бомбил, которых всегда хватает в российских и китайских аэропортах. Проблема была ещё в том, что мне помощница заказала очень хороший отель, но который открылся всего за месяц до моего визита. Конечно, у меня с собой была распечатка, где иероглифами был написан адрес и название отеля. Мне удалось обнаружить только двоих ленивых бомбил, которые, изучив адрес отеля, сказали, что не знают, где это, но посовещавшись, решили, что за 500 долларов они меня довезут. Я посчитал, что это через чур круто. От аэропорта до города максимум 40 долларов. В общем, очень явно вырисовывалась перспектива на Човкина с скамейки в зале прилёта. Я стоял в растерянности возле закрытого справочного бюро, как вдруг меня на английском окликнули. "Проблемы?" Передо мной стоял работник аэропорта в форме наземных служб. "Да", сказал я. "Вот не знаю, как добраться до отеля." Он мельком глянул на мою бумажку, кивнул и сказал: "100 долларов, но деньги вперёд". Я так обрадовался, что незамедлительно вручил 100 баксов моему спасителю. Он достал мобильник, бросил несколько фраз и сказал мне: "Сейчас подъедет". Через 5 минут раздался звонок на его мобильном, и он мне кивнул: "Пойдёмте". Мы вышли из аэропорта. Перед входом стоял какой-то потрёпанный седан. Из машины вышел водитель, парень лет 20, и положил мой чемодан в багажник. Работник аэропорта сказал водителю одну короткую фразу, тот кивнул. Я сел на заднее сиденье, водитель включил зажигание и в этот момент открылась дверь переднего пассажирского сиденья, и к нам прыгнул ещё один молодой человек. В ту же секунду машина резко рванула с места. Я понял, что крепко влип. Ситуация выглядела следующим образом: ночь, пустое шоссе. Я сижу в какой-то частной машине с двумя головорезами. Скоро закончится освещённое шоссе, начнутся тёмные пригороды. Я попытался показать водителю мою распечатку с адресом отеля, но он даже не взглянул на неё, отмахнулся, мол, и так знаю. Конечно, решил я Зачем им адрес моего отеля, когда они не планируют меня туда вести? Анализ ситуации привёл меня к следующим выводам. Скорее всего, преступная группа китайцев грабит таким образом иностранцев. Работник аэропорта ловит одиноких пассажиров, те садятся якобы в такси, туда в последний момент подсаживается сообщник. Никто бы не сел в машину, если бы в ней уже кто-нибудь находился. Машина заезжает в какой-то известный им темный тупик. Китайские головорезы отбирают ценные вещи, часы, деньги. Затем три варианта. Просто выталкивают из машины. Самый гуманный способ. Все тоже, но еще бьют битой или кирпичом по голове. Вариант с амнезией. Или попросту убивают. Вдруг я смогу опознать работника аэропорта или кого-то из них. Свидетели не нужны никому. Так, ситуацию, я надеюсь, оцениваю правильно. Теперь что делать? Можно, конечно, ждать, как распорядится судьба, а можно сзади их карахнуть головой друг от друга. К счастью, бог силы не обидел. Но машина идет со скоростью 100 км в час. Она же неминуемо врежется в ограждение или в столб. Я с заднего сидения перехватить руль не успею. Потом они мне пока ничего плохого не сделали, а вдруг они не собираются на меня нападать. Тогда на следующий день все китайские газеты напишут, что какой-то русский маньяк набросился на двух бедных китайских юношей, которые вызвались ему помочь. Но если я не нападу немедленно, то могу об этом жалеть всю жизнь, если она у меня ещё останется. Мои размышления прервал звонок жены. Я ей вкратце всё рассказал и говорю: "Возможно, ты последняя, кто слышит мой голос. Поцелуй детей". Но жена у меня не из тех, кто легко сдаётся. Потом, как любая женщина, она уверена, что мужчина сделал недостаточно для своего спасения, поэтому она начинает задавать вопросы. Какой марки автомобиль? Понятия не имею. Посмотри на роль, там в центре должна быть бляха с логотипом. Очевидно должна быть, но её нет. Какого цвета машина? Понимаешь? Было плохое освещение, и я не разобрал. Могу сказать только, что машина тёмная. Номер ты, конечно, не запомнил. Да, как-то было ни к чему. Как можно садиться в незнакомую машину и не запомнить номер? Милая, мне кажется, пора прощаться. Мы свернули со священного шоссе, и мне надо подготовиться. Ты, конечно, не знаешь, где едешь. Люблю тебя, сказал я и отключился. Да и чем мне могла помочь жена? Позвонить в ДПС города Гуанжоу и сказать, что где-то едет неустановленной марки и цвета машина с её мужем, и ему кажется, что его могут ограбить или даже убить. Мол, сделайте что-нибудь. Во-первых, её скорее всего не поймут, а даже если поймут, то скажут то же, что говорят в таких случаях в полиции всего мира: как убьют, обращайтесь. До факта преступления никто план перехвата объявлять не будет. В этот момент машина резко затормозила на какой-то тёмной улице. Водитель вышел из машины и неопределённо махнув рукой, скрылся в подъезде. Пассажир развернулся ко мне и стал с интересом меня рассматривать. При этом он не вынимал рук из кармана в куртке. Почему-то вспомнилась китайская мудрость. «Хитрость жизни в том, чтобы умереть молодым, но как можно позже». Минут пять мы поиграли в гляделки, потом вернулся водитель с каким-то свертком, и мы поехали дальше. Все, что случилось потом, скучно и неинтересно. Минут через двадцать меня довезли до отеля, помогли выгрузить вещи и не попросили никаких денег. Когда я эту историю рассказывал знакомым китайцам, тут-то и выяснилось различие менталитетов. Финал их абсолютно не удивил. Мол, водитель прихватил с собой приятеля, чтобы было нескучно ехать. Так часто бывает. Когда же я рассказал эту историю знакомому менту, то он сказал, что если бы ко мне в машину кто-то так же подсел в Домодедово, то криминал был бы почти наверняка. Ну что ж, всё хорошо, что хорошо кончается. Хотя, как известно, нервные клетки не восстанавливаются.